Глава восемьдесят вторая. «Джайлз, милый!» Озла постаралась, чтобы ее бодрое приветствие прозвучало совершенно естественно. Она звонила из телефонной будки неподалеку от ремонтной лаборатории. Втиснувшаяся рядом с ней мап молча кивнула, одобряет он. «Ой, я тебя разбудила!» «Конечно, разбудила!» Донесся из трубки сонный голос Джайлза. При звуке этого голоса в глазах Бет появился тот опасный дикий блеск, от которого у Озла всегда шли мурашки по коже. После клиники уже никто и никогда не смог бы принять Бет Финч за незаметную тихую мышку. Шесть часов утра, между прочим. Озла жестом отогнала облепивших телефонную будку безумных шляпников. Те отошли на шаг, и она принялась за дело. «Не смей на меня злиться, Джайлз!» Я все еще очень сердита на тебя за болтовню с газетчиками. — Ну, я же извинился, — лебезящим тоном напомнил Джайлз. — Надеюсь, ты не собираешься дать мне отставку. — А стоило бы! — Озла постаралась вложить побольше обиды в свой голос. — Но поскольку я наотрез отказываюсь тащиться на свадьбу без спутника, то можешь считать себя прощенным. Я заскочу к тебе через пару часов, — Ну что ты, давай я сам тебя заберу. — В этом нет необходимости. — Дорогая, это самое меньшее, что я могу для тебя сделать. Озла не стала спорить. Вдруг он что-то заподозрит, если слишком настаивать на встрече у него. — Ну ладно, смотри, не опоздай. Она назвала время. — Можешь на меня положиться, котик. Клянусь. «Это последний раз, когда ты называешь меня котиком. Мерзкая ты крыса!» Озла повесила трубку и обернулась к безумным шляпникам. «Второй этап операции объявляю выполненным!» Разумеется, первым этапом был звонок в Ми-5, несмотря на раннее время. Но по всем номерам их ждала неудача. То занято, то никто не берет трубку... то какие-то люди торопливо соглашались записать сообщение, но наотрез отказывались выслушать, о чем речь, в ЦПС Пегги тоже не удалось ничего добиться. «Моего начальника на месте нет, а больше ни с кем я это обсуждать не стану», — пояснила она. Впрочем, Озлу подобное состояние дел совсем не удивило. Во всей Британии никто, не исключая разведку, правоохранительные органы и полицию любого рода, не найдет сегодня свободной минуты, чтобы их выслушать, ведь вот вот Свершится главное бракосочетание столетия. «Значит, едем в Лондон, хватаем Джайлза и никуда не выпускаем, пока венчание не закончится. Тогда можно будет вручить его Ми-5 вместе с нашими доказательствами», — решила Бет. «А зачем его задерживать? Покуда он ничего не подозревает, он от нас не ускользнет. А вдруг он решит позвонить в клинику на день раньше, чем собирался, и узнать, что я сбежала?» «Нет уж, если до завершения свадьбы не получится передать его в лапы полиции, я хочу, чтобы он сидел под замком». Они в последний раз проверили, не осталось ли в мастерской следов их пребывания, дружески похлопали снова укрытую в чехол бомбу и выкатились на улицу. «Интересно, они хотя бы заметят, что машина теперь куда в лучшем состоянии?» — ухмыльнулся Майк. Некоторые из безумных шляпников возвращались домой, завершив свое участие в общем деле. Профессор в Кембридж, Эйса в Оксфорд, Валерик семье бормоча умане приложу, что сказать мужу, серьезно, ни малейшего понятия. Пэгги увезла Энигму прямиком в ЦПН, пообещав неустанно звонить по всем номерам, пока ее, наконец, не выслушает кто-нибудь из Ми-5. Последние пятеро втиснулись в Бентли-Мап и отправились обратно в Лондон. Майк сел за руль. Ух, какой красавчик, подумала Озла. У них с МАП вырастут самые высокие в мире дети. Рядом с мужем сидела МАП с бутсом на руках, а на заднем сиденье теснились Гарри, Бет, Озла и папка с расшифрованной розой. Вспоминаются времена, когда я ловила попутки в Лондон, а они обычно оказывались набиты летчиками под шофе. — сказала Озла, стараясь не заехать Гарри локтем по уху. Сидели тесно, как сельди в бочке, а слепые повороты проходили на полной скорости, будучи при этом совершенно в хлам. Удивляюсь, как мы вообще пережили войну? А я собиралась устроить сегодня чаепитие под радиотрансляцию венчания, — призналась Мапп. Даже научилась складывать салфетки в виде лебедей. Последняя реплика почему-то показалась Озле чрезвычайно забавной, — Возможно, дело было в недосыпе, а может, в эйфории от того, что сегодня Джайлс Талботт будет повержен. Вскоре все уже рыдали от смеха, а Бентли несся в центр Лондона, где немедленно попал в поток приехавших на свадьбу автомобилей и застрял. «Двадцать минут до прихода Джайлса!» Распахнув дверь своей квартиры, Озла ринулась в спальню. Дорога до Найтсбриджа растянулась на несколько часов. Они ползли, и ползли, наконец, бросили Бентли на улицы и пробежали последние шесть кварталов. Бет рухнула на пол, зажав бутса под мышкой, красная, словно телефонная будка, а мап согнулась пополам, хрипла дыша. «Теперь-то ты бросишь эти чертовы сигареты!» — воскликнул Майк, входя последним. Из-за ранения в колено он хромал. Озла уже успела сбросить измятую юбку и влезала, извиваясь в узкое платье из серебристого атласа, которое выбрала для королевской свадьбы. Итак, Джайлз постучит в дверь, Озла откроет уже совершенно готовое для поездки в Вестминстерское аббатство, предложит ему зайти выкурить по сигарете. Милый, у меня сегодня не нервы, а кошмар какой-то. И как только дверь за его спиной закроется, Гарри и Майк его схватят. Остаток дня и всю ночь Джайлзу Талботу предстояло провести в этой квартире. Безумные шляпники его не выпустят, пока не появится возможность отвезти его и папку с расшифровками розы в Ми-5. Озла вылетела из спальни, натягивая длинные белые перчатки и втыкая в волосы бриллиантовые заколки. «Как по-вашему, для выпивки еще слишком рано?» — спросила она. С улицы доносились радостные восклицания и прочий шум. Застегнув на шее несколько ниток жемчуга, Озла взяла предложенную Гарри флягу и отхлебнула. Все ждали стука в дверь. Гарри вышагивал по комнате, напоминая черногривого льва. Бет грызла ногти. Мапп пыталась дозвониться до кого угодно, в Ми-5 или ЦПС. Майк, помассировав больное колено, поинтересовался. — А можно мне врезать этой сволочи? — Нет уж, я первый, — прорычал Гарри. — Первая его стукну я, — возразила Бет. — Как-никак это меня, — он упек в дурдом. Минуты шли. Мапп включила радиоприемник, и они услышали голоса радиоведущих. В Кенсингтонском дворце его королевское высочество, герцог Эдинбургский. Вот он, новый титул Филиппа, подумала Озла. Рядом со своим шафером, маркизом Милфорд-Хейвенским. Смотрит на часы, проверяя, не настало ли время для поездки. А ведь Джайлз опаздывает. Озла переглянулась с мапп. при том что он не опаздывает никогда может попал в пробку озла не осмеллась на это понадеяться майк оставайся здесь если он появится хватай и держи озла мап бет и гарри направились к двери сбросив палантин из чернобурки который надела бы если бы действительно шла на свадьбу узозла накинула вместо него старую надежную шинель джип э Корнуэлла, и понеслась к лестнице. Да нет, не может быть, чтобы Джайлз заподозрил подвох. Она жила всего в паре миль от Джайлза, но эти две мили приходились на самое сердце города, и поймать такси не было никакой надежды. Людской поток стекал с тротуаров на проезжую часть, кое-где автомобили гудя продвигались буквально по сантиметру, но толпа, как река, неуклонно неслась в одном направлении, к Вестминстерскому аббатству. Гарри шел впереди, пробивая себе дорогу сквозь тесные ряды прохожих. Бет держалась рядом. Озла и Мап в арьергарде. Низко над головами нависло серое, затянутое тучами небо. Сердце Озла громко стучало. Неужели сбежал? Больше часа пробирались они по городу. У Букингемского дворца люди выстроились по полсотни в затылок друг к другу, подняв в руках зеркальце, чтобы лучше видеть происходящее. Колыхались флаги, трепетали вымпелы. А когда из ворот дворца выехала карета и покатилась в сторону аббатства, по толпе пронесся оглушительный возглас восторга. В карете сидели королева и принцесса Маргарет. Озла успела лишь заметить, что темные волосы подружки-невесты убраны белыми цветами, и карета скрылась из глаз. Люди все пребывали Тогда Гаррис командовал своим спутницам взяться за руки и так протащил их через толпу. Наконец они сошли с центрального шоссе и нырнули в жилые кварталы, но и там, навстречу и мимо них, неслись по направлению к аббатству зрители. Вот и дом Джайлза. бог озла колола, как кинжалом, но она помчалась наверх, перепрыгивая через две ступеньки. Сколько раз они приходили сюда вместе с Джайлзом после свидания, дружески болтая. «Черт!» — подумала она, молотя в дверь затянутыми в перчатках кулаками. и надеюсь что ее прерывистое дыхание сойдет за возбуждение. «Джайлз, миленький, ну что ты копаешься? Почему ты задержался?» «Нет ответа. Я высажу дверь», — предложил Гарри, дергая за ручку, но дверь легко открылась, поскольку была не заперта. Квартира оказалась перевернута вверх дном, ящики комода выдвинуты, на полу валяется одежда у двери рассыпаны монеты, как будто их поспешно пересчитывали и выронили бета издала страшный бессловесный рык мало походивший на человеческий не может быть чтобы он почуял опасность из за моего звонка лихорадочно думала озла проигрывая в голове утренний разговор она готова была поклясться что джайлз не мог услышать в ее голосе ничего подозрительного если она допустила ошибку из за которой провалилась вся операция он собирался к тебе Гарри взял перчатки с поставленного на пол безупречного цилиндра. Последние штрихи к наряду джентльмена для великосветской свадьбы. «Значит, спугнула его не ты. Что же тогда?» Мап подняла лежавшую возле кружки с недопитым чаем газету. Первая страница была посвящена свадьбе, но Джайл составил открытой одну из последних страниц, с которой смотрела неулыбчивое фото бет «Обещано вознаграждение за сведения об изображенной на фотографии женщине», прочла вслух мап. «Звонить предлагается по следующему телефону. Семья волнуется. Это номер из Ми-5 или я съем свою шляпку? В последний раз замечено в Бакингем шире Черт, неужели кто-то из соседей Дилли мог ее увидеть? Какая разница, кто ее видел? Главное, Джайлз теперь знает, что Бет сбежала». сказала Озла, чувствуя кислый привкус во рту. «И он должен был понять, что если она добралась до Бакингемшира, то найдет там друзей из БП, которые ей поверят». Бет стояла молча, трясясь от ярости. «Ну хорошо, значит, он смылся», заключила Мапп. «Но где бы он ни спрятался, ребята из МИ-5 его найдут. Так что держимся плана, представляем им наши доказательства и пусть сами его ловят». Но к тому времени, как они дадут делу ход, может уже настать завтра. А что, если он воспользуется свадебной кутерьмой, чтобы уехать из Лондона на поезде и направиться к ла если он покинет страну?» Они переглянулись. «Далеко он уйти не мог», — узло потрогала чайник. «Еще теплый. На машине через эти толпы не пробраться, значит, пошел пешком, скорее всего, на первый же поезд из Лондона». Она прекрасно ориентировалась в расписании лондонских поездов. «Ближе всего вокзал Виктория!» Это значило, что им снова придется протискиваться сквозь самую гущу столпотворения, но выхода не было. Мапп позвонила в квартиру Озлы и велела Майку встретиться с ними на вокзале. Озла понеслась вниз по лестнице, остальные не отставали. Назад на шоссе, где толпа исходила восторженными воплями. Весь Лондон просто сходил с ума, мимо прокатилась позолоченная карета, запряженная парой белоснежных лошадей, И перед глазами Озлы промелькнуло видение в белых кружевах «Августейшая невеста Филиппа». «Сюда!» — воскликнула Озла, перекидывая руку через серебристый атласный шлейф и пускаясь по направлению к вокзалу Виктория сквозь непробиваемую стену свадебного ликования.